Глава 24. Вспоминая были ивановские деньки, выпиваем довольно много, и я чувствую, что начинает кружиться голова. Машка безумолку трещит, и я пытаюсь её слушать. Всё же сегодня её праздник. Но мысли на всё равно возвращаются к Максу. Где он сейчас? Чем занимается? Вспоминает ли обо мне? Или я для него просто как удобное приложение? Хоча, конечно, глупо рассчитывать на то, что он вдруг заболеет любовью и бросив все свои сверхважные дела помчится домой, однако надежда, что он вернётся сегодня пораньше, заставляет нервничать. А что, если он приедет, а меня нет? И ужин холодный, и девушка где-то шляется. Нехорошо. Убеждаю себя, что это нормально, и иметь и другие дела, кроме того, чтобы угождать мужчине. Но еще спустя полчаса и полбутылки шампанского тот самый проклятый червяк опять начинает жрать меня изнутри, и я понимаю, что сердцу не будет покоя, пока не позвоню ему. Достаю из сумочки телефон, а он начинает вибрировать. На экране появляется неопределенный номер, и я тут же сжимаюсь в комок. Пока только внутренне, но дискомфорт ощущаю очень явно. Да? Здравствуйте, красавица. Слышится хриплый голос с сильным акцентом, и я машинально нажимаю на отбой. Кладу мобильный экраном вниз, смотрю прямо перед собой. Официант разливает остатки шампанского по бокалам, услужливо улыбается. Маруся, кажется, вовсю кокетничает с ним, но это не точно. Я будто в тумане, а в голове навязчиво звучит голос араба. Как? Откуда у него мой номер? Мне ведь не послышалось, не почудилось. Это без сомнений был Халим. И ещё и говорил по-русски, так, словно готовился. Что я говорю, конечно же он готовился, ведь телефон мой откуда-то взял, вряд ли ему Макс дал. Глубокий вдох и медленный выдох, улыбаюсь, краем уха слушаю Марусин тост. Пью игристый напиток, будто в воду, и даже не ощущаю пощипывания пузырьков. Меня ведёт и кружится голова, а Маруся всё не умолкает рассказывает какую-то забавную историю, но я уже не различаю слов, потому что вижу его. Быть может, конечно, это глюк или белая горячка, и я была бы подобному исходу даже рада, но едва ли. За соседним столом сидит Халим с невозмутимым видом изучает меню. Я моргаю несколько раз, щурюсь, рассматривая его лицо. Борода уже значительно отросла, на капризных чувственных губах играет ухмылочка. Он знает, что я сижу рядом, вот, буквально напротив. Он знает, что я смотрю на него, чувствует и наслаждается, как какой-то шизанутый маньяк. Рядом у его стола стоит огромный темнокожий мужик, видимо, охранник. А вот он как раз смотрит точно на меня. Моё пьяное подсознание твердит лишь одно: беги, беги, не поднимая глаз, не глядя на него, просто беги. Мороз, я отойду, ладно. Макса наберу. Извини. Встаю из-за стола слишком резко, и стул с противным звуком царапает пол. Ой, ну иди, конечно. Я же всё понимаю. Любовь там, морковь. Я знаю, что на меня сейчас все смотрят, и самое главное смотрит он. Но не осмеливаюсь взглянуть в ответ, быстро ретируюсь в туалет. Меня заметно пошатывает, только уже нет хорошего настроения, а от пьяного и испуга. Уперевшись руками в раковину, смотрю на себя в зеркало. Оттуда на меня глядит бухая девка со слегка растрёпанными волосами и странным блеском в глазах. Если бы я её не знала, сказала бы, что она в предвкушении. В предвкушении чего-то запретного и страшного, как грех. «Так, надо позвонить Максу. Я ведь пришла сюда за этим». «Да, Минаева, чтоб тебя. Ты пришла именно за этим». Рука дрожит, телефон выскальзывает в раковину. Подхватываю его и нервно кликаю на клавишу быстрого набора. Несколько невыносимо длинных гудков, и он берёт трубку. С губ срывается стон облегчения. Алло? Слышу женский голос, удивлённо смотрю на экран. Не ошиблась ли номером? Нет, не ошиблась. Но тогда какого хрена? Озвучиваю свой вопрос и снова тупо пялюсь на экран. Так, будьте телефон, сможет объяснить мне, что здесь мать его трижды происходит. Не поняла. Мне отвечают так же не совсем дружелюбно. Вы кто? Это ты кто такая? Вижу в динамик, как ошалелая и еле сдерживаюсь от того, чтобы не швырнуть мобильник об стену. Где Макс? Макс в душе. Девица отвечает спокойно, по голосу слышно, что ухмыляется. А ты можешь сюда больше не звонить. Телефон издаёт звук, оповещающий об окончании разговора, но я ещё несколько минут держу его у уха и смотрю в зеркало. Из-за слёз, набежавших на глаза, я не вижу своё отражение, но отчётливо вижу свою счастливую жизнь, которая прямо сейчас разбивается на осколки и рассыпается у моих ног. Сердце больше не стучит. Оно сгорело за один короткий миг и осыпалось пеплом туда же, к осколкам. Телефон выпадает из моих рук, отлетает крышка и вываливается батарея. Я падаю на колени и начинаю собирать. Нет, не осколки, свой телефон, потому что сейчас должен позвонить Макс и сказать, что произошла какая-то ошибка или что это была глупая, совершенно идиотская шутка. Бредовая и дурацкая, как вся эта ситуация. А потом резко накатывает осознание. Нет, он не позвонит потому что ни хрена это не шутка. Это его жизнь, такая вот красивая, яркая, заманчивая, в которой у него таких дурочек, как я, пруд пруди. Ведь я знаю, как никто, что Максим делает то, что ему хочется. Он наслаждается этой жизнью и берёт от неё всё сразу. И, видимо, я не одна была в этом списке всего. Ой, сестрёнка, да ты лыко не вяжешь. Слышится над головой и чьи-то руки помогают мне подняться. Маруся. Марусь, губы дрожат, начинается истерика. Он, он. Ну что он? Ругался, да? Оно и понятно. Нажирались мы с тобой как свинюшки. Хихикает подруга и так и отрывает меня от пола. Ну давай, вставай. Нечего тут ползать. Мы же леди, блин, забыла? Слушай, Кристина, давай по домам, а? Мне завтра на работу надо, да и тебя Макс ждёт. Я сейчас вызову такси и тебе, и себе, ладно? Я пытаюсь возразить, но вспоминаю, что нам с Марусей в разные стороны. Хочу скорее добраться домой, и а что дальше-то? Что ты будешь делать дальше, Минаева? Поедешь к нему домой, а больше и некуда, и будешь ждать его, чтобы устроить скандал? Или молча соберёшь свои шмотки и уедешь на вокзал покупать билет в Иваново? Мозг отказывается соображать, а сердце верить. Я всё ещё надеюсь, что ослышалась. Поймала белочку, да что угодно, ведь Макс не мог так со мной поступить. Не мог же. Зачем тогда вся эта забота, переезд в Бали? Зачем? Ну, я поехала. Маруся крепко меня обнимает, смачно чмокает в щёку. Спасибо, Кристинка. Созвонимся завтра. Я слабо улыбаюсь, киваю и провожаю её взглядом. Тебя точно не ждать. Мотаю головой. Не, не надо. Я доберусь. Вон уже машина подъехала. Подруга исчезает внутри, и тёмно-синяя легковушка уносит её в поток машин. И я медленно бреду к своему такси, открываю дверцу и плюхаюсь на сиденье, называю адрес, отворачиваюсь к окну. Водитель плавно трогается с места, выезжает на шоссе и набирает скорость. Я собираю телефон, но не включаю его. Наверное, просто боюсь разочароваться окончательно. Ведь если Макс не позвонит, то это будет значить, что всё правда, что он сейчас с другой, и, возможно, даже завтра она займёт моё место в его квартире, будет складывать свои вещи на мою полку, класть зубную щётку в наш общий стакан и спать на моей половине кровати. И не я буду приносить Максу кофе по утрам. Это будет делать она. Горло сжимает тисками, я роняю лицо в ладони, всхлипываю и вздрагиваю, когда чьи-то руки берут меня за плечи и прижимают к чему-то твёрдому и горячему. Открываю глаза, замираю. Did he offend you? Он тебя обидел?